Рокотов. Он уснул пулей, едва только веки сомкнулись. Несмотря на нервяк, а когда проснулся, весь вчерашний день пронёсся перед глазами. Улыбающаяся Аня, румяная от мороза, когда они шли по дороге к заснеженному лесу. Потом она же, Аня, заползшая под ёлку и испуганно нашаривающая в кармане куртки смартфон. Аня, недоумевающая, сердитая, дающая показания ментам на первом этаже огромного коттеджа, где повсюду... Остатки новогоднего пиршества. Аня, сосредоточенная в отделении полиции, уже спокойная, взвешивающая каждое слово. А Вот что значит спортсменка. Характер нордический, стойкий. Могла бы тут же Олега отшить, остаться в санатории вместе с друзьями и родственниками, а телефон рандомного мужика, оказавшегося таким опасным спутником, кинуть в черный список и забыть навсегда. Но Аня не предала. Повторила свои показания в дежурной части. Вспомнила подробности и еще одну цифру номера, что было крайне важно. Такую машину, номерной знак которой на видеокамере не читается, наверняка бы остановили. Стоило ей выехать за город. Но ведь праздники, 1 января, дороги и улицы как вымерли. Расследование тоже затянется. Рокотов был готов ко всему. К схватке с маньяком, к бесконечным допросам в кабинете у следователя, до судебному разбирательству и публичному процессу. Олег уже на это настроился. Он только не готов был умереть, а теперь ещё и за Аню боялся. Судья Уоргрейв их срисовал. Вместе. Поэтому Олег предельно откровенно, но стараясь покороче, рассказал Ане всё, начиная с роковой статьи о Ладе Воронцовой, где судья впервые нарисовался в комментах. — Что теперь скажешь? — он хмуро посмотрел на девушку. — Не того мужика ты выбрала. Находиться со мной рядом опасно. «Да уж», — поежилась Аня, — «как-то неправдоподобно всё это звучит. Такое ощущение, что детектив про маньяк, смотрю». «Двадцать лет молчал, никак себя не проявлял, на статьи о знаменитой фигуристке не реагировал. И вдруг?» «Надо вам доказать». «Причём напал на блогера, который ничего нового не написал». «Мне тоже это странно», — тяжело вздохнул Рокотов. «Но факт есть факт. В меня сегодня стреляли». «Сама не оказалась бы под пулями, не поверила бы ни за что». «Триллер киношный», — повторила Аня, поёжившись. «Да ещё 1 января. Ничего себе начало нового года». «Вопрос. Как теперь быть с тобой? А что со мной?» «Я боюсь тебя отпускать. Может, уедем куда-нибудь? Возьми отпуск. Переждём, пока всё утрясется. «У вас дача случайно, нет? Или у твоих друзей?» «Мне домой надо», — твёрдо сказала Аня. «Я уверена, что обман с Вадимом раскрылся». Я должна как-то объяснить маме, с кем встречала Новый год и почему в итоге оказалась в полиции. Сестра наверняка уже настучала. А вот смотри. Семь неотвеченных вызовов. И Аня показала ему смартфон. Даже после того, как я отбила «Занята, перезвоню». Не могла же я сказать офицеру полиции, который меня допрашивал, можно прерваться на пару минут, мне мама звонит. Почему нет? Мне 32 года, а меня по-прежнему считают ребёнком. Не пыли, все родители такие. — улыбнулся Рокотов. — Я надеюсь, что возбуждённое уголовное дело судью Оргрейва отрезвит, и он от меня на время отвяжется. Интересно, он хотел меня убить или пугал? — Он в тебя целился, — возмущённо сказала Аня. — Я сама это видела. — Тогда почему попал в ёлку аж два раза? В первый раз ты рядом с деревом стоял. Вон щёку отцарапала. Аня вдруг нежно погладила его по лицу. А во второй ты перекатился под другую ёлку. «Потом появились наши. У него счеты с тобой, вот он и свалил». «Но чем я ему так уж насолил?» «Ты же к соседке Воронцовой ходил, и маньяк понял, что ты его ищешь, копаешь глубоко. А потом, Олег, логику маньяков понять невозможно. А вдруг ты похож на его школьного учителя физкультуры, который мальчишку возненавидел и гнобил?» «Пошутила Аня. Или на брата девушки, которая отшила. Непонятно, где замкнула. На то они и маньяки». «Ты говоришь, как психолог», — внимательно посмотрел на нее Рокотов. «Со знанием дела. «Ну, я же тренер, у меня к тому же высшее образование». «И да, факультатив по психологии в основном спортсменов». «Но ведь и твоя Воронцова спортсменка». «Я могу понять причину ее пьянства и нервных срывов. Я эту тему изучала. Чем-то же я занималась после школы, раз замуж так и не вышла и детей не родила». «Съязвила вдруг Аня». И Рокотов с удивлением подумал, что никакая она не тихоня и уж точно не зануда, Просто смущается. Он и старше, и в разводе, и ребёнка успел заделать. Училась, книжка читала. «Помощь психолога мне в этом деле ох, как нужна», — усмехнулся Олег. «Может, дашь дельный совет?» «Ты сегодня увидел на заднем стекле наклейку «Хоккеист». Вот и поспрашивай своего работодателя. Они наверняка знакомы». «Работодателя?» «Шумов же не отказался от мысли оставить тебе по завещанию квартиру, если ты найдёшь убийцу Лады Воронцовой?» «Надо это выяснить». Я, похоже, сегодня ночую у Аркадия Валентиновича. Ну что, вызываем такси?» И Рокотов полез за смартфоном. Аня кивнула. «Машину пришлось подождать, 1 января». Расставаясь, Рокотов сказал девушке. «Я на связи. Если вдруг почувствуешь опасность, тут же звони. А ты что, Супермен? Прилетишь как Бэтмен и спасёшь меня?» «Я не Супермен. Я просто злой. Этот мудак испортил мне новогодние праздники. Извини». «Ничего», — улыбнулась Аня. Я бы и сама его так назвала. И вдруг сказала. А знаешь, я не жалею, что ответил он твое сообщение и что мы вместе поехали в тот коттедж Новый год встречать. Я ночь. Она запнулась. Но когда мы с тобой... Аня смущенно замолчала. Понятно. Мы с тобой, кивнул Олег. Значит, надо будет повторить. В общем, несмотря на дурацкую ситуацию, как-никак проснулся в чужой квартире и в него накануне стреляли, Чувствовал Рокота в себя прекрасно. И выспался, и девушка, телефонный номер, который случайно залетел в его мобильник, теперь нравилась. Очень. И судья подставился, привлёк к себе внимание полиции, вследствие чего миссия Рокотова заметно упрощается. Он теперь не один. Можно смело идти к наркологу, и даже нужно. 2 января, в самый раз. «А что у вас за ситуация?» Сочувственно спросили на том конце эфира, когда Роктов позвонил в клинику, чтобы записаться на прием к Камышкину. «Ситуация, девушка, крайне тяжелая. Все это началось дней за десять до Нового года», — честно сказал Олег. «Понятно. А вы именно к Камышкину хотите? А то у нас есть и другие врачи, не менее опытные, чем Игорь Дмитриевич». «Нет, мне может помочь только доктор Камышкин», — твердо сказал Олег. «Хорошо. Есть время на 14.30, на 15.30, и дальше тоже имеются окошки. «Давайте на 14. Чего тянуть?» Так в начале третьего Рокотов оказался у дверей медицинского центра. Клиника была частная, и, видать, этому Камышкину до зарезу нужны были деньги, если 2 января нарколог вышел на работу. Возможно, это не основная его работа. Рокотов все гадал, как вытянуть из Игоря Дмитриевича правду о событиях 20-летней давности. В коридоре возле кабинета врача никого не было. Диваны, все стулья пустые, поэтому Рокотов без колебаний толкнул дверь. «Добрый день!» — сказал он вежливо и тут же отметил, что Камышкин постарел. В фильме он был борзый, волосы велись, на щеках играл здоровый румянец, эдакий херувим в белом халате, от рада дам, таких как Лада Воронцова. Ангелу куда приятнее плакаться в жилетку, рассказывая о своем пороке. А теперь русые кудри отступили, словно море во время отлива, и обнажился берег... Серая, как галька-макушка, и такого же цвета виски и лоб Камышкина. Кожа у него была на вид нездоровая, а голубые глаза давно погасли. «Здравствуйте, проходите», — услышал Олег бесцветное. Он сел на предложенный стул, Камышкин нехотя открыл дело, чистую, как первый лист еще не написанного романа, медицинскую карту нового пациента и строго спросил. «Давно пьете?» «Всю свою сознательную жизнь», — признался Роктов. «Первый раз надрался на втором курсе, когда экзамен завалил. До этого спортом занимался. Почему я не считаю свои школьные годы и юность жизнью сознательной? За меня тогда думали другие. Сначала плыви быстрее, потом кидай точнее. Я ватерпола занимался». «А потом что? Бросили?» «Перешел в разряд любителей, хотя и не сразу. Понял, что выше КМС не поднимусь». Камышкин что-то накорябал в медицинской карте и строго сказал. — Это плохо. Алкоголизм у вас запущенный. Он посмотрел на первую страницу, заполненную медсестрой. — Олег Андреевич, будем лечиться. — Послушать вас. Тогда же бокал вина в неделю — это уже алкогольная зависимость. — Так и есть. — А что независимость? — На праздники можно выпить. В день рождения бокал два вина, не больше. Или рюмку водки. — Ещё в день рождения жены, родителей, детей, друзей, — продолжил роктов Так и набегает. А если их не отмечать, умрёшь не от алкоголизма, а от скуки. Вы лечиться пришли или в цирковую труппу наниматься? «Клоуном?» — сердито, — сказал Игорь Дмитриевич. «В таком случае дверь за углом. Но за приём заплатите. Я на вас время потратил». «Я пришёл поговорить о женском алкоголизме», — не смутился Роктов. «Я блогер и спортивный журналист расследуя убийство Лады Воронцовой. Она звезда советского фигурного катания». «Двадцать лет назад Воронцову зарезали у нее в квартире. Я смотрел документальный фильм о ней, где вы дали развернутое интервью. В связи с чем у меня к вам возникли вопросы. Как я понял, следующий пациент придет только через час. Времени у нас вагон. Не бойтесь. Дело давно в архиве, срок давности вышел». «Ну, а вам-то это зачем?» — сухо спросил Камышкин. «Расследование древнего убийства». «Маньяк, зверски убивший Ладу Воронцову, вдруг счел, что я его смертельный враг. И грозится меня тоже убить за то, что о ней написал. Неправду. Мол, все было не так, а я манипулятор и обманщик. Мало того, что маньяк грозится, он действует. Вчера, к примеру, в меня стреляли. Вот я и хочу его найти. Это дело полиции». «Полиция тоже работает», — Роктов решил быть терпеливым. «Но они могут и не успеть. А жить, как вы понимаете, охота». «Расскажите мне всё, Игорь Дмитриевич, только честно». «Мне скрывать нечего», — пожал плечами Камышкин. «Да, я её помню. Я сказал, как было. Женский алкоголизм — это особый разговор». «Пациентка Воронцова была неизлечима», — твёрдо сказал Игорь Дмитриевич. «Ну а что вы хотите? Плохая наследственность. И мать, и отец Воронцовой пили. Три неудачных брака, насколько я помню. Вообще-то официально два», — поправил Роктов. «Но был ведь ещё этот...» Как там его? Геннадий Аполлонов, фигурист, гражданский муж. А вот-вот. А детей не было. Карьера после ухода из большого спорта не сложилась. Воронцова ведь ничего не умела, кроме этих своих коньков, — поморщился Камышкин. Гордость опять же. Как-то я, звезда, пойду работать на кассу в супермаркет. Вот и пила. Медленно себя убивала. Она не хотела лечиться. — Не хотела бы, не пришла бы к вам, — возразил Рокотов. «У нее бывали моменты просветления», — усмехнулся Камышкин. «Когда Лада мечтала начать новую жизнь, раскаивалась, плакала и приходила в мой кабинет, а я пытался ей помочь. Но Воронцовой ненадолго хватало. Повторяю, она была неизлечима». «Тогда как же вы объясните тот факт, что почти за месяц до своей трагической гибели Лада Воронцова бросила пить?» Я говорил с ее соседкой. «Тем хуже было для Лады. Объясните». Вот представьте верблюда, который бредет по пустыне. Воды нет, но верблюд терпит. У него включаются какие-то скрытые ресурсы, и может показаться, что верблюд и вовсе может войтись без воды. И когда силы уже на исходе запасов воды в организме не осталось ни капли, на пути верблюда встречается источник. И тогда верблюд пьет, пока его не остановят. Сравнение красочное. Я вас понял, Игорь Дмитриевич. Но ведь ни один верблюд еще не умер от того, что дорвался до воды. Так ведь и водка не вода. Метиловый спирт в больших количествах яд. Если выпить два литра воды, беды большой не будет. А вот два литра этилового спирта убьют. Я понятно объяснил? То есть алкоголизм у Воронцовой был настолько запущенный, что она не могла остановиться, если вдруг дорвется до условной воды после длительного воздержания? Именно, кивнул Камышкин. Если не остановить силой или уговорами, разумеется, должна быть причина для такого срыва. А как вы объясните дневник Лады? Ведь она вам его показывала. Я прав? Это врач, тем более нарколог, еще и исповедник для своих пациентов. Наша должность так и называется – психиатр-нарколог. Да, пациенты любят изливать мне душу. Я читал дневник Воронцовой. Может быть, вы тогда скажете, кто ей угрожал? Там ведь было имя. Рокотов в нетерпении подался вперёд. А это ещё одна сторона женского алкоголизма. Ох, как же они обожают жалеть себя, эти женщины. Жалеть и оправдывать. Вы, полагаете, Воронцова была оригинальна? Как раз-таки напротив. Типичный случай. Они все пишут, поморщился Камышкин. Правда, теперь друзьям WhatsApp и Telegram. Раньше с этим было сложнее. И та же Воронцова заливала слезами дневник. Никто ей не угрожал. Я скоро умру. Ещё немногое меня не станет. Мне страшно, я своё пожила. Разумеется, не страшно, под кайфом-то. А как только станет страшно, новая доза оптимизатора и страха смерти как не бывало. Главное, не прерывать процесс», — усмехнулся Игорь Дмитриевич. «Вы имеете в виду питье?» «Именно. Я без малого 30 лет наркологом работаю. Такого насмотрелся?» Повторяю. Это был типичный случай неизлечимого женского алкоголизма. И я ничуть не покривил душой, давая тогда интервью. Ей нельзя было помочь, — отрезал Камышкин. Я удовлетворил ваше любопытство? В общем, да. Но у меня еще один вопрос. Внимательно слушаю. По словам ее соседей, круг общения Воронцовой был постоянным. Те, с кем она пила, если говорить без обиняков. Ее собутыльники были вашими пациентами. Так указано в уголовном деле. Вы ведь знаете их имена? Ну, допустим. Была версия, что Лада убил кто-то из них. Я хотел бы найти свидетелей среди этих собутыльников Воронцовой. Возможно, кто-то из них еще жив. Почему я должен? Вам помогать. Я заплачу. За каждую фамилию пять тысяч. Вам, похоже, деньги нужны. Вы ведь здесь только подрабатываете. Но числитесь психиатром-наркологом по-прежнему в диспансере. Камышкин кивнул. «Значит, вся база по хроническим алкоголикам, состоящим на учёте, вам доступна». Врач снова кивнул. «Интересующие меня лица — москвичи. Вряд ли они меняли место жительства. Мне нужны фамилии, Игорь Дмитриевич. Тех, с кем я мог бы поговорить о Ладе, о её убийстве». «Десять тысяч», — резко сказал Камышкин. «У меня и в самом деле непростые финансовые обстоятельства. И не беспокойтесь, вам это недорого обойдётся. Сомневаюсь, что хоть кто-то жив». «По рукам!» — Рокотов встал. «Мой телефонный номер у вас есть, в медицинской карте записан. Скиньте фамилию и адрес в WhatsApp. Вместе с номером банковской карты, куда деньги перевести. Не обману, не беспокойтесь. Сядьте!» Нарколог кивнул ему на стул. Рокотов послушался и с интересом спросил. «И ещё что-нибудь вспомнили?» «Бог с ней, с Воронцовой. Она давно в могиле. Давайте поговорим о вас. Лечиться будем?» «А это уже случай мужского алкоголизма», — ухмыльнулся Рокотов. «Который тоже имеет особенности. Я себя контролирую». «Все так говорят. Как видите, у меня нет запоя». «Это вы так думаете. От рюмки ведь сегодня не откажетесь?» «Не откажусь», — подтвердил Рокотов. «И даже от двух. Но у меня на проблему взгляд обывателя. Алкоголик не хочет ходить на работу и не видит иных радостей в жизни, кроме бутылки. А я вижу». «Так и запишите», — кивнул Рокотов на свою медицинскую карту и снова решительно встал, мол, разговор окончен. «В любом случае вы знаете, где меня найти», — сухо сказал Камышкин. «Более не задерживаю». И протянул Олегу талон на оплату визита. Из медицинского центра Рокотов вышел, крепко задумавшись. Версия о том, что Лада встретила мужчину, с которым решила связать свою жизнь, не отпала. Но, похоже, во время свидания что-то пошло не так, когда мужчина и женщина, наконец, остались наедине в уютном гнездышке. В телефоне блямкнуло. Сообщение в мессенджере было от Жорки. — С Новым годом, Рокотов! Извини, что с опозданием, но в качестве оправдания у меня шикарная новость. Мне удалось узнать, откуда судья отправил сообщение в твой блог. Писишник находится в офисе на Автозаводской. IP-адрес записан за Федерацией хоккея России. Ну как, порадовал я тебя? Спрашиваешь, отбил Рокотов. Картина маслом. Я его, похоже, нашел. Спасибо, друг. С Новым годом. Расскажешь? Конечно. С меня ужин в кабаке. Там мы отпразднуем Новый год заодно с Рождеством. Окей, держи в курсе. Если что, адвокат у тебя есть. Рокотов широко улыбнулся. Он не знал, как удалось жорки сие обыкновенное чудо, да и не хотел знать. Версия подтверждается: маньяк, безжалостно убивший ладу это Александр Бессонов, Теперь есть с чем идти в полицию. И Роктов позвонил следователю. Дознаватель в провинциальной ментовке ему, честно сказать, не понравился. Возрастной, весь словно молью побитый, взгляд равнодушный, однако другого знакомого мента в распоряжении Олега пока не было. В следственный комитет дело еще не передали, определялся состав преступления, хотя в таких случаях уголовное дело возбуждают почти сразу. Но надо было кучу бумажек написать. Доследственная да проверка а праздники, 1 и 2 января, их, считай, нет. Десять дней января вообще выпадают. Если у тебя нет проблем, в решении которых задействованы официальные учреждения и органы власти, это не беда. А если есть? До Антона Ивановича Роктов все-таки дозвонился, хотя и не с первой попытки. Слушаю, с глубоким вздохом сказали, наконец, на том конце эфира. Это потерпевший Роктов, Олег Андреевич. «В меня вчера стреляли. Было это в деревне Кострова». «Я вас помню», — уныло ответил дознаватель. «Но ничего нового по вашему делу пока нет. У меня есть. Я подозреваю, кто был за рулем черного рейндж -ровера. У меня есть доказательства. Этот человек мне угрожал. В блоге писал». «Давайте оставим ваш блог. Если возбуждать уголовные дела, принимая во внимание все, что пишут в интернете, то улицы опустеют, всех придется посадить». «Хорошо». «Но четыре выстрела в подмосковном лесу из неопознанного оружия — это, надеюсь, криминал?» «Безусловно. В меня стрелял Бессонов Александр, бывший хоккеист, олимпийский чемпион. Машина его, я уверен. Кстати, нашли ее?» «Пока нет, но ищем», — заверил Рокотов-дознаватель. «Хорошо, я проверю вашу информацию. Если она подтвердится, то подозреваемого...» «Не-не. А если еще и оружие у него найдем?» «Ваша проблема, считайте, решена». «А когда вы задержите Бессонова, мне бы хотелось, наконец, спать спокойно. Но главным образом я за свою девушку переживаю». «Мы работаем», — сухо сказал дознаватель. «Я вообще-то сейчас со своей семьёй. Если вы забыли, то, напомню, сегодня 2 января. Но на звонок я, как видите, ответил. Спасибо. Роктов понял, что большего не добьётся. Если что, я на связи». В телефоне наступила тишина. Дознаватель отключился. «Куда теперь?» — подумал Рокотов и тут же написал Ане. «Какие планы на вечер?» «Пока никаких. Тогда встретимся?» «Давай. В семь. Лучше восемь. Ты был прав. Трезвенников хватает. У меня сегодня занятия в группе. Народу много». «Хорошо, в восемь. Я тоже позанимаюсь, пока ты работаешь. Встретимся в холле, у выхода из клуба». Рокотов подумал, как хорошо, что у него теперь есть Аня, которая знает о маньяке, убившем фигуристку Воронцову, столько же, сколько и Олег. Поэтому с Аней можно обсудить сложившуюся ситуацию, прямо скажем, непростую. Итак, маньяк, это Бессонов. Надо Аркадию Валентиновичу сказать. Интересно, ожидал он этого или сюрприз?